Часть вторая. Самый страшный человек. По-моему, вы очень плохой человек, сказала Дороти. Нет, моя милая, я очень хороший человек, но очень плохой волшебник. Волшебник страны Оз. Глава 1. Комната для допроса 232. Эленор, вы в порядке? С беспокойством спрашивает Клои у застывшей миссис Хант, пропустившей третий по счёту вопрос. Устремив взгляд по ту сторону прозрачного стекла, женщина неотрывно смотрит на своего мужа, дающего показания детективу Уэйду. Выражение её лица при этом остаётся абсолютно бесстрастным, неживым, словно Эллинар Хант в это мгновение мысленно покинула полицейский участок. «Да, извините, офицер. Я задумалась». Возвращается потерпевшая, переключая внимание на Клои Бейли. «Вы о чем-то спросили?» «Да, элинор трижды», — мягко отвечает офицер. «Мне кажется, что вы не все мне рассказали. Вам кажется, мне нечего скрывать». Холодно отрицает миссис Хант, но Клои остается верна своему первому впечатлению. «Ладно, не буду настаивать». Уступает она чтобы не затягивать приближение к ключевому моменту. Перейдем к следующему вопросу. Эта девочка или ее мать, которых вы увидели через забор во время прогулки в саду, сказали что-то, подтверждающее ваше подозрение? Эм не заявила прямо, что Кристофер и ее отец, но это было очевидно. Она знала дорогу к нашему дому, знала мое имя и знала, что у меня есть проблема с идентификацией личности мужа. Никто, кроме него, не мог ей этого рассказать. Чиркнув зажигалкой, Эленор закуривает предпоследнюю сигарету из пачки. М передала моему мужу личное послание и книгу. Выпуская струю дыма, добавляет женщина. Что содержало личное послание? Ничего особенного. Девочка попросила передать, что никогда его не забудет, и мне посоветовала то же самое. Не забывать Кристофера? Уточняет Клои. Эленор коротко кивает. Название книги запомнили? Нет. К сожалению, я оставила ее в саду. Уронила и забыла. Было как-то недоличных презентов. Иронично отвечает миссис Хант. А мать М, что вы скажете о ней? Она очень нервничала и торопилась увести ребенка. Мы толком не говорили. Равнодушно поясняет Элинор. Вы сообщили мужу о том, что случилось? Пыталась, но не смогла ему дозвониться. Лин медленно затягивается, беспристрастно наблюдая за Клои, нетерпеливо постукивающей колпачком шариковой ручки по столу. Он вернулся чуть раньше. Наверное, до него дошли мои эмоциональные сообщения. У вас имелся весомый повод для выплеска эмоций. Понимающе произносит Клои. Вы высказали свои претензии мужу, когда он вернулся? Нет отрицательно качать головой элинор я нарисовала нарисовали озадаченно спрашивает офицер что именно портрет его дочери